Глава 5. Набобы той эпохи. Джон Смит путешественник. Лошадь достоинством в 60 тысяч долларов. Ловкий телеграфист. Набоб в Нью-Йорке. О платье не беспокойтесь. Это было время набобов. Я имею ввиду годы бума. Всякий раз, как где-нибудь обнаружилось богатое живо на поверхность всплывало 2-3 набоба. Кое-кого из них я запомнил. В основном это был народ беспечный и добродушный, и общество выигрывало от их личного обогащения не меньше, чем они сами, а в иных случаях даже и больше. Однажды два парня, двоюродные братья, проработав некоторое время возщиками на прииске, были вынуждены взять вместо причитающихся им 300 долларов небольшой изолированный участочек серебряных залежей. Пригласив компаньона со стороны, братья поручили ему разработку участка, а сами продолжали трудиться по-прежнему возщиками. Впрочем, это длилось недолго. Через 10 месяцев, когда рудник очистился от долгов, он стал приносить каждому владельцу от 8 до 10 тысяч долларов в месяц, иначе говоря, около 100 тысяч в год. Один из первых набобов, порожденных Невадой, ходил увешанными драгоценностями на 6 тысяч долларов и божился, что чувствовать себя глубоко несчастным от того, что ему не удается тратить деньги с такой же быстротой, с какой он их наживает. Другой Набуб Невады, который мог похвалиться ежемесячным доходом в 16 тысяч долларов, любил вспоминать о том, как он приехал сюда и работал на этом же руднике простым рабочим за 5 долларов в день. Страна серебра и полыни хранит память еще об одном баловне судьбы, который, превратившись из нищего богача чуть ли не, не в одну ночь, уже подумывал о приобретении высокого государственного поста за 100 тысяч долларов. Он, собственно, даже предложил эту сумму, но должность не получил, так как его политический багаж оказался несколько легковеснее его кошелька. Или взять Джона Смита. Это был человек доброй и чистой души, происхождение самого скромного и фантастически невежественный. У него была своя упряжка и небольшая ферма, которая давала ему средства к вполне сносному существованию. Сена он, правда, собирал немного, но зато немногое, что у него было, он выручал 250-300 долларов золотом за тонну. Как-то Смит выменил несколько акров своего луга на небольшой неразработанный серебряный рудничок в Голдхилле. Он выкопал себе шахту и открыл скромную фабричку на 10 толчей. А через полтора года он совсем бросил торговать сеном, так как доходы с рудника достигли довольно симпатичной цифры. Одни говорили, что она составляла 30 тысяч долларов в месяц, другие называли 60 тысяч. Так или иначе, но Смит стал очень богатым человеком. Он отправился путешествовать по Европе, а возвратившись... Без конца рассказывал о прекрасных свиньях, каких ему довелось увидеть в Англии, о безумительных баранах в Испании и великолепных коровах, пасущихся в окрестностях Рима. Он был переполнен впечатлениями от Старого Света и всем советовал проехаться туда. Только тот, кто путешествовал, говорил он, может иметь представление об удивительных вещах, которыми полон мир. Как-то на пароходе, на котором находился Смит, пассажиры сложились и собрали 500 долларов – Эти деньги предназначались тому, кто точнее всех определит количество миль, которое судно пройдет в ближайшие сутки. К 12 часам следующего дня каждый пассажир вручил судовому казначею свой ответ в запечатанном конверте. Смит был без безнад... безмятежно спокоен. Он успел подкупить машиниста. Однако премия досталась другому. «Эй, послушайте, это не годится?» – скричал Смит. «Ведь я на целых 2 миль точнее угадал». «Мистер Смит», – отвечал казначей. «Мистер Смит», – отвечал казначей. «Изо всех догадок, ваше самое неудачное. Мы вчера проделали 208 миль». но «Ну вот вы, сэр, вы попались», — сказал Смит. «Ведь я как раз и написал 209. Если взглянете еще раз на мои цифры, вы увидите двойку и два нуля. А это значит 200, так? Ну вот. А затем идет девятка. Двадцать Значит, всего 209. Так что воля вашу я денежки заберу». Рудники гулты Карри, насчитывавшие 1200 футов, носили имена двух своих первоначальных владельцев. Мистер Карри, которому принадлежало две трети рудников, рассказывал, что он уступил свою часть за 2500 долларов наличными и старую клячу, которая за 17 суток проглотила ячменя и сена на сумму, равную ее собственной рыночной цене. Гуд же, как рассказывал Карри, продал свою часть за пару подержанных казенных одеял и бутылку виски в какие-нибудь 3 часа убившую 10 человек, не говоря о безвинно пострадавшем гражданине, который оставался инвалидом на всю жизнь от того лишь, что понюхал пробку от бутылки. Через четыре года после того, как голты и Карри разделались таким образом со своими рудниками, они уже котировались на Сан-Франциском рынке в 7 миллионов 600 тысяч долларов золотом. Некий бедняк-мексиканец на самой заре Бума проживал в ущелье, расположенном позади Вирджинии. Маленький ручеек толщиной с человеческую руку протекал со, склоны, со склона горы через его участок. Компания «Афир» предложила ему за этот ручеек 100 футов своих залежей. Эти 100 футов оказались самой богатой частью всей афирской жилы. Через 4 года после сделки рыночная цена этого участка вместе с фабрикой равнялась полутора миллионам долларов. Некто, владевший 20 футами в афирских рудниках, когда еще их баснословно богатство не открылось миру, обменял свой участок на лошадь, и притом довольно жалкую. Примерно через год, когда акции афирских рудников поднялись до 3000 долларов за фут, этот человек, оставшийся без единого цента, указывал на себя как, как, как на ярчайший пример человеческого величия и нищтожества в одном лице. С одной стороны, он ездил на лошади, которая стоила 60 тысяч долларов, с другой, не мог наскрести денег, чтобы купить себе седло. Так что приходилось либо просить у кого-нибудь седло, либо ездить без седла. Еще один такой подарок судьбы, говорил он, вроде этой лошади стоимостью в 60 тысяч долларов, И он был бы положительно разорен. Один девятнадцатилетний юноша, который за 100 долларов в месяц работал телеграфистом в Вирджинии, и между прочим, заменял неразборчивые немецкие фамилии в списках прибывающих в Сан-Франциско порт первым попавшимися фамилиями из какой-то ветхой берлинской адресной книги, разбогател лишь потому, что следил за проходящими через его руки телеграммами с приисков и, соответственно, при посредство приятеля, проживающего в Сан-Франциско, то покупал, то продавал акции. Некто по телеграфу извещал кого-то в Вирджинии об открытии богатой жилы и одновременно просил не разглушать этого, покуда не удастся заручиться большим количеством акций. Телеграфист тут же купил этих акций на 40 футов по 20 долларов за фут, позднее продал половину их по 800 долларов, а через некоторое время и вторую половину, взяв за нее вдвое больше. Через три месяца у него уже, была, у него уже было 150 тысяч долларов и он распростился с телеграфом. Другой телеграфист, уволенный компанией из-за разглашения служебной тайны, взялся известить некоего состоятельного человека в Сан-Франциско об исходе судебного дела, затеянного одной крупной вирджинской компанией, не позже, чем через час после того, как решение суда будет передано по телеграфу в Сан-Франциско заинтересованным сторонам. В благодарность большой процент от барыша, вырученного в результате спекуляции на акциях, шел в карман телеграфиста. Итак, Переодевшись возщиком, он отправился в маленькое захолустное телеграфное отделение, затерявшееся в горах, подражался с местным телеграфистом и стал просиживать там день за днём, покуривая трубку и жалуясь на то, что его лошади слишком утомлены, чтобы следовать дальше, а сам между тем прислушивался к щёлканью телеграфного аппарата, передававшего телеграммы из Вирджинии. Наконец, по проводам прибыло сообщение об исходе тяжбы. Он тут же протелеграфировал своему приятелю в Сан-Франциско. надо его ждать, продаю лошадей и возвращаюсь». Это был условный знак. Если бы слово ждать не фигурировало в Телеграме, это означало бы противоположное решение суда. Приятель мнимого возницы запаса пачки акций по низкой цене, прежде чем решение суда сделалось общественным достоянием, и разбогател. В владельцы ряда участков на одном крупно-вержинском прииске образовали акционерное общество. Не хватало лишь одной подписи лица, владевшего 50 футами первоначального участка. Со временем акции компании сильно поднялись в цене, но человека этого, как ни бились, не могли разыскать. Он словно в воду канул. Говорили, что видели его в Нью-Йорке, и один, а может даже два дельца, ринулись на восток разыскивать его. Но вернулись ни с чем. Кто-то сказал за тем, что он на Бермудских островах. И еще парочка дельцов точно-точас устремилась на восток и поплыла к островам. Его и там не оказалось. Наконец, пронесся слух, что он в Мексике, и тогда его приятель, служащий, служащий бара, наскреп немного денег, разыскал его, купил все его футы за 100 долларов, вернулся и продал их за 75 тысяч долларов. Впрочем, стоит и продолжать. у Серебряного края хранят множество подобных случаев, и я бы не мог перечислить их все, даже если бы пожевал. Я хотел дать читателю какое-то представление о характерных чертах богодатного времени, картина страны и эпохи была бы неполной без упоминания о них. Вот почему я и решил прибегнуть к помощи наглядных примеров. Почти со всеми упомянутыми мной набобами я был знаком лично и старой дружбы ради намеренно перетасывал факты из их биографии таким образом, чтобы читающая публика Тихоокеанского побережья не могла узнать этих некогда знаменитых людей. Я говорю некогда знаменитых, ибо большинство из них с тех пор снова впало в нищету и ничтожество. Большим успехом Пользовался в Неваде рассказ о забавном приключении двух ее набобов. За достоверность я, впрочем, не ручаюсь. Передам его так, как слышал сам. Полковник Джим был в некотором роде тертый калач и более или менее знал, что к чему. Зато полковник Джек, родом из глухой провинции, где жизнь его проходила в суровом труде, ни разу не видел столичного города. Когда на этих молодцов неожиданно свалилось богатство, они решили наведаться в Нью-Йорк. Полковник Джек желал познакомиться с его мастерами. А полковник Джил взялся сопутствовать своему неискушенному другу, чтобы уберечь его от какой-нибудь беды. Добравшись ночью до Сан-Франциско, они на следующее же утро поплыли в Нью-Йорк. Только они туда прибыли, полковник Джек и говорит «Всю жизнь я слышал о здешних каретах и теперь я желаю прокатиться. За деньгами дело не станет. Идем». Вышли они на улицу, и полковник Джим подзывает элегантную коляску. «Ну нет, сударь», — говорит полковник Джек, — «я не желаю ехать в каком-нибудь дешевеньком драндулете. Я приехал сюда пользоваться жизнью, и за ценой не постою. Ты мне подай самое, что ни на есть шикарное. А вот подъезжает какая-то штуковина, она-то мне и нужна». «Ну-ка, останови этот желтый рыдван с картинками. Да не бойся, я угощаю». Полковник Джим останавливает пустой амнибус, и они взбираются в него. «Здорово», — говорит полковник Джек, — «скажешь, плохо?» «Куда ни плюнь, подушки, картинки, окна!» «Вот бы наши посмотрели, как мы тут в Нью-Йорке Форс задаем!» «А жаль, черт возьми, что они не могут увидеть нас!» Затем он высунулся в окно и крикнул кучеру. «Ей-богу, Джонни! Это мне по душе!» «Я доволен, черт возьми! Мне эта каламага понадобится на весь день!» «Беру! Берусь, старина!» «Пусти-ка их скач Дай разгуляться лошад лошадкам!» «Да ты не бойся, сынок! В накладе не будешь!» Кучер между тем просунул руку в окошечко и постучал, требуя платы. В те времена звонок еще не вошел в употребление. Полковник Джек взял его в руку и с чувством пожалует. «Ты, брат, не сомневайся, как джентльмен с джентльмен. А вот ты это понюхай. Неплохо пахнет, а?» А сам сует в руку кучеру золотую монету в 20 долларов. Тот, подумав, отвечает, что у него нет сдачи. «Да бог с ней сдачей! Мы наездим на все. Можешь положить ее себе в карман!» Тут он хлопает полковника Джима Поляшки. «Живем, черт возьми, а?» «Пусть меня повесят, если я не найду эту штуковину» если я не найму эту штуковину на целую неделю». Амнибус останавливается, и в него садится молодая дама. Полковник Джек глазеет на нее с минуту, а затем, подталкивая локтем полковника Джима, говорит ему шепотом. «Ни слова. Пусть себе катается на здоровье. Мест... Места, слава богу, хватает». Дама вынимает кошелек и протягивает деньги полковнику Джеку. «Это еще зачем?» — говорит он. «Передайте, пожалуйста, кучеру». «Спрячьте ваши деньги, сударыня! Мы не можем этого допустить! Катайтесь сколько угодно в этом Рыдване, милости просим! Только он уже абонирован, и бы ни цента с вас не можем взять!» Бедняжка забилась в уголок совершенной растерянности. Затем в амнибус взобралась пожилая дама с корзиной и протянула деньги. «Извините, — сказал полковник Джек, — кататься катайтесь, мы рады, но денег с вас мы не можем взять. Располагайтесь, как в собственной карете!» проходит еще минуты две, и являются три джентльмена, две толстые женщины и парочка ребятишек. «Заходите, заходите, друзья!» — говорит им полковник Джек. «Вы на нас не смотрите, вход свободный!» — и шепотом полковнику Джиму. «А компанейский черт возьми городишка это твой Нью-Йорк! В жизни своей ничего подобного не видывал!» Он пресекал все попытки пассажиров оплатить свой проезд и радушно приветствовал всех. Постепенно народ начал соображать, что в чем тут дело. Все попрятали свои деньги и предались тихому веселью появилось еще с полдюжины пассажиров. «Места хватит!» – кричал полковник Джек. «Заходите, заходите, будьте как дома! Что за кутёж без компании?» И шепотом полковнику Джиму. «Да чего же общительный народ, эти нью-йоркцы?» «Да их хладнокровный же, черт возьми! Рядом с ними айсберг покажется кипятком! Они, пожалуй, и на похоронные дороги забрались бы, если им был бы по пути!» Сели еще пассажиры, за ними еще и еще. Все места по обеим сторонам были заняты, а между ними стояли в ряд... Мужчины, держась за перекладину, свежая партия пассажиров с корзинами и узлами стала подниматься на крышу. Со всех сторон раздавался сдавленный смех. «Нет, ну какова наглость! И при том, какое хладнокровие! Назовите меня индейцем, если когда-либо видел подобное!» — шипел полковник Джек. «Наконец, вам небус пошел китаец!» «Сдаюсь!» — воскликнул полковник Джек. «Придержи, любезный!» «Сидите, сидите, леди-джентльмены! Не беспокойтесь, все оплачено! Ты, братец, уж покатай их, сколько им потребуется!» Это все наши друзья, понимаешь? Вези, куда скажут. А если нужно еще денег, заезжай к нам в гостиницу Сент-Николас, и мы уладим это дело. Счастливые пути, леди и джентльмены. Катайтесь, сколько влезет. Вам это ни цента не будет стоить. С этими словами приятели сошли с амнибуса, и полковник Джек сказал. «Джим, это самое компанийское место, какое мне приходилось видеть. Смотри, как этот китаец впорхнул к нам. И хоть бы что! Побудь бы там еще немного, того и гляди, пришлось бы и с черномазом ехать». Ей-богу, нам придется забаррикадировать двери на ночь, а то эти милеги чего доброго и спать с нами захотят.